Десятая глава В театре Алекс прижился, пусть и не без проблем. Закаленный склоками в школьной и студенческой самодеятельности, он видел подводные течения и по большей части успевал нивелировать негативные последствия. Уровень склочности у местных на порядок выше, чем у студентов, да и последствия другие, но суть попаданец ухватил быстро. Единственной серьезной проблемой стал характер. Алексей привык уступать и отходить в сторонку, ибо актерскими амбициями он не обладал и не видел себя в будущем на сцене раньше. Здесь же уступать нельзя, так что приходилось лавировать, подлечить, уступать в кратковеренные союзы с театральными группировками и предавать союзников. Гадко. Но это не родной дом, где есть родные и друзья, а понятие бедности очень далеки от понятий смерть от голода или замерз на улице. Альтернативой было бродяжничество, воровство и тому подобные романтики, какой парень нахлебался до сыта. Или работа по 14 часов в день за деньги, не дотягивающие до прожиточного минимума и койка в ночлежке. Так что нравится или нет, но нужно ломать себя через колено, а в общем-то получалось. Тяжело. И иногда после очередной склоки или сделанной подлости крепко тянуло к выпивке, но держался. Знал уже, что алкоголь приносит лишь временное забвение, а постоянно существовать полупьяным, А помнится, не успеешь, как окажешься на улице, но смотрелся что дома, что здесь. Заработки. Выходили достаточно приличные. В иной неделе до 30 долларов. Очень приличная сумма для Нью-Йорка того времени, уровень среднего класса. Именно до, к его великому сожалению, обычно чуть больше 20. Впрочем, ролей достается все больше, и перспективы маячат очень недорстенные. Но и расходов много. Одеться, обуться. Ведь один единственный приличный костюм – это ни о чем для актера который претендует на нечто большее, нежели кушать подано. Купить часы себе и Фреду, ибо без них ну никак. Причем себе пришлось покупать статусные, золотые. Купил у достаточно сомнительного человека, да еще и за полцены, наверняка краденные. Но статус обязывает его носить качественные вещи. В актерской среде за этим зорко следят. А что происхождение этих вещей почти сомнительное, ну так актерам как раз такое простительное, у них и профессия сомнительная. Да что говорить? если добрая половина актрис, из тех, кто помоложе, на содержании. Имелись и другие имиджевые расходы, вроде почти обязательного посещения некоторых знаковых мест. Правильный ресторанчик или пивная хотя бы раз в неделю, посидеть, примелькаться, пообщаться с кем-то из завсегдатаев. Совместные пьянки с членами трупы по каким-то важным поводам. Мелкие подарки с членам труппы и работникам время от времени последнее важно только для тех, кто претендовал на статус звезды. Алекс претендовал многих расходов удалось избежать так брить редкую пока щетину Алекс экспит учитал сам пусть не умело пусть пока порезу предостаточно но хватило одного посещения парикмахерской чтобы убедиться а гигиене там имеют самое смутное понятие даже бритвы после клиента протирали всего-то хартуком грязным основные расходы на учебу жермен предупредил что он сегодня не сможет сказал раззевая так что едва не выехал челюсть мальчишку прислал Жаль, расслабился Алекс, общение с французом ему нравилось. Немолодой уже бывший офицер французской армии, имевший достаточно скромный доход, проживал в Нью-Йорке лет 10. Поговаривали, за ним была мутная история с наследством и трупами, так что местное общество его не слишком жаловало, да и с возвращением во Францию большие проблемы. Денег на достойную жизнь не хватало, и француз подрабатывал, обучая родному языку и фехтованию. Блюдя достоинства, деньги напрямую не брал, расплачиваться приходилось то походом в ресторан, то оплачивая счета, то владельцу или зеленщику, как бы инкогнито. Алекс этого не понимал, но не спорил, преподавал жермен добротный с огоньком, а что тараканы у ветерана, так у кого их нет. Вроде бы такая учеба никак не относится к предметам первой необходимости, но джентльмены должны владеть оружием. Да и французский пока язык культуры и международного общения. Не обязательно в совершенстве владеть оружием и знать все тонкости языка. Но базой обязан владеть любой мужчина из хорошей семьи. Язык хорошо ложился у попаданца на старые дрожжи. А вот фехтование куда лучше шло у Фреда, прямо-таки талант. «Давай тогда боксом», — прервал Фред размышление. Увидев как-то утром достаточно корявый бой с тенью в исполнении Алекса, англичанин буквально загорелся. Его даже не смущало, что это другой бокс. В школу опытный трущобный боец оценил сразу. «Под его давлением». — Давай вспоминай, — Фред напоминал паскуливающего щенка, выпрашивающего косточку, — это же бокс. Тебе явно какой-то мастер учил, или ученик мастера, на какая школа? Пришлось согласиться. И теперь два-три раза в неделю они тренировались, по возможности. Пришлось потратиться и заказать кожаные скакалки и несколько кожаных мечей, набитых песком. И не так давно договорился с Мопси, та выделила закуток в подвале, где они смогли оборудовать сравнительно приличный спортивный уголок где нашлось место гимнастическому коврику из потертой лосиной шкуры, шведской стенке, турнику и нескольким грушам. — Не могу больше, — простонал Фред, — плечо отваливается. Алекс настаивать на продолжение не стал. Характер у друга железный, если он говорил, что не может, то действительно не мог, даже через «не могу». — Хорошее упражнение, тяжело дыша, — сказал англичанин довольно. — Перебрасываться такими тяжеленными мечами, да еще и вроде как бьешь. Удар потом будет, как копытом. Фред не договорил, с удовольствием пощупал свой бицепс. За последние пару месяцев он на регулярной сытной кормежке с мясом и бобами он здорово вытянулся вверх, дюйма на три не меньше. плечах при этом почти не раздался, так что и без того не широкий теперь напрянул швабру очень жилистую нужно сказать. а еще самого попаданца из-за схожести телосложений и дружбы их принимали за родичей. Алекс из приличной ветви семьи а фред искотившийся. попаданец не разубеждал никого, а фред кажется слегка гордился этим. — Раунд, — сказал Алекс, глядя на песочные часы, по грушу лупи. Прямые сперва левой-левой легкие удары хлыстом, потом под шаг и правый боковой На точность упирай, не дави на силу. Фред подскочил и принялся обрабатывать легкий, мотающийся на веревках туда-сюда снаряд. реакции и координация у англичанина на высоте, но... Может, по тяжелой постучу, заныл он в перерывах между ударами. — Хорош, — рякнул поводанец, обрабатывающий соседний снаряд. — Двадцать отжиманий на кулаках. Вот же, вроде умный парень, а иногда врезает трущобная дурь, чтоб непременно одним ударом быков валить, и никак не вдолбить, что при его телосложении это дурость. Скорость, скорость и еще раз скорость. И главное здесь не столько удачно попасть самому, сколько не допустить, чтобы врезали тебе. У обоих-то еще тело вычитания. А быка свалить дело нехитрое, кастетом в XIX веке пользоваться не стесняются даже джентльмены. У Нью-Йоркской полиции так и вовсе табельное оружие наравне с дубинками. Раунд. Уф, сейчас с оружием будем работать. В левый тычковый кинжал, правый костет. Схема та же. Скоростные удары левой в лицо, под шаг, и правый под сердце или по почкам. Через раз. Работаем. Час спустя закончили заниматься, помылись тут же, мовсе подогрел им воды. Дополнительная услуга в виде горячей воды, тазика и чистого полотенца, пять центов с каждого. Мелочь вроде бы, но таких вот мелочей изрядно набегает. Куда сейчас? — Да на прогулку с тоской ответил Алекс Криверот. Подарки буду выгуливать. — Хм. Когда поклонники дарят тебе что-то после спектакля, так иной раз и зависть берет, хочется и самому, не без этого. А вот когда твои выгулы вспоминаю, так смех разбирает. — Иди ты. Сам еще недавно декорациями занимался, а сейчас роли, может, и мелкие, зато в каждом почти спектакле играешь типа, типаж у меня такой, хмыкло весело Фред, растираясь полотенцем. Если о бандитах, то моя рожа самая это у спектакля. Ну или мошенника, какого комедии играть. Сам же знаешь, не столько талант, сколько морда, лица. Два месяца всего играешь, не согласился попаданец. А талант дело такое, порядок бьет класс. До Марик сморщись от получающейся себе скусицы, оделся и начал натягивать на пальцы перстни. Четыре серебряных с камушками, два золотых из низкопробного золота, потом серебряный портсигар, безвкусная золотая цепочка на руку. Все это подарки поклонников. По местным, неписанным, но свято соблюдавшимся законам, подарки требовалось демонстрировать. Подарил тебе перстенек-владелец мясной лавки. Будь добр, выгулей перстень в том районе, где живет мясник. Лавочник должен видеть, что подарок оценен. Тыкнуть пальцем в него, показывая домочадцам и приятелям «Я подарил». Не соблюдаешь неписанные правила, не выгуливаешь подарки. Но их количество точно сократится, еще местные обидчивы. Бауэри пусть и не совсем трущобы, но рядышком. Нравы здесь еще те. Каждый второй так или иначе крепко с бандитами связан. Грамматику повтори, дал задание Хреду. Тот неохотно, но решительно кивнул, знал, что язык у него корявый, трущобный. Потому-то английская грамматика и переписывание английских классиков занимали большую часть учебных часов англичанина. Увы. Несмотря на то, что Фреду хорошо давалась математика, давить приходилось прежде всего на язык. Какой бы он ни был умный, но пока не научится говорить правильно, да желательно с оксурским акцентом, в кругах его просто не примут. И бог бы с ними, вряд ли Фреду сможет пробиться в высший свет. Но правильный язык и манеры требовались и от среднего класса. Да и с работой проще. Хочешь устроиться приказчиком в лавку, а не грузчиком в ней же. Изволь говорить и вести себя должным образом. Попаданец и сам занимался английским всерьез, не грамматикой, здесь все хорошо. Да и язык ставили оксфордский, на Дикенсе и классической английской литературе. Собственно, еще мать поставила. А вот умение писать металлическим пером, который требовалось окунать чернильницу, с этим куда хуже. Только недавно начало получаться, пришлось даже брать уроки каллиграфии. Хороший почерк считался одним из показателей качественного образования. Есть деньги на бумагу и чернила, да временно все это. Значит, не выходец из низов, а человек из хорошей семьи. Не менее важно умение составлять письма, здесь это целая наука. Родственнику, другу, деловому, партнеру, правительственному, чиновнику везде свои правила, отличавшиеся весьма заметно. Образованный человек должен хорошо в этом ориентироваться. Не то чтобы очень строго, но одно дело, когда плавает кто-то свой с собственными связями и общими знакомыми, и другое непонятный тип невесть откуда взявшийся. Хватало и другой учебы. Так приходилось читать светскую хронику, заучивая, кто с кем, где и как. А главное, какие правила в этой светской жизни, что считается должным, что моветоном. Пару раз Алекс по незнанию крепенько влип, выручила КВНовское прошлое, неловкий момент стал удачной шуткой. И ведь твердо уверен, что манеры вполне хороши для 21 века. В 19-м слишком многое по-другому. В Нью-Йорке зимой не столько холодно, сколько ветрено и промозгло, сказывается близость моря. Да и огромные пустыри между кварталами никак не пригождали путь ветрам. Алекс никак не мог привыкнуть к такому климату, вот прямо сейчас почти тепло, хочется снять пальто, а потом порыв жуткого, сбивающего с ног ледяного ветра с дождем, и на пальто хочется натянуть тулуп. Но нельзя. Нужно прогуливаться по общественно значенным местам седьмого округа и усильно светиться на публике. Мистер Гросс расклонился с бюргером, актер сверкая песнями и обаятельнейшей улыбкой. «Миссис Гросс, как поживаете?» «Недурственно», — горделиво ответил бакалейщик, «А вы, мистер Смит?» Тоже недоуственно улыбнулся попаданец и подмигнул слегка, демонстрируя перстень вашими стараниями. Гросс с супругой надулись от гордости, все ли слышали. Все или нет, но момент сближения Алекс рассчитал так, чтобы имелись свидетели. Будет лишний повод гроссом поговорить о подарке актеру, о покровительстве искусству. Это, в общем-то, безобидные экземпляры, встречал и похуже. Один из местных бандитов подарил всего-то серебряный перстенек, а отдачи хотел никак не меньше, чем от золотого порстсигара. Раз двадцать уже громогласно орал при встречах что-то вроде «Как вам мой подарок?». И ведь мелкая, по сути, гнида, но напрочь отмороженный тип. Не принять от такого подарок — обидеть. Не поблагодарить в очередной раз — обидеть. А гнида это убивало и за меньшее, всем известно. Непростаты доля популярного актера в бандитском районе.